Глава семнадцатая. Об осах, атмосфере и гарпиях. Сначала воплю услышала Арика и удивленно тявкнула. Она точно поняла, кто это вопит, но никак не могла понять, что же такого с этим человеком сделал Федор. Ну ничего, потом она выяснит. Вот, я точно знала, кого звать на помощь. Довольно пофыркала Анна. Потом приближающиеся крики услышала и Ася, вышедшая из дома. «Кто это так вопит? Что-то такое... знакомое?» «Э?» Это самое «что-то знакомое» стало настолько напоминать голос ее бывшего мужа, что Ася торопливо зашагала к калитке, отодвинула задвижку и уставилась на Фроликова, несущегося во весь кавалерийский опор. «Помогите!» Сергей Сергеевич в тесном окружении чрезвычайно недружественного осиного роя мчался по улице по направлению к машине. К счастью, машина была припаркована так, что оказалась чуть ближе к Фроликову, чем приоткрытая калитка. Именно поэтому он и нырнул туда. Нет-нет, пока он дрожащими руками выхватывал ключи, пока судорожно жал на кнопку брелка, открывая и так незапертую машину, пока нырял на сиденье, осы его догнали, так что часть Роя влетела за ним в салон. Влетела! А потом, чрезвычайно торопливо, чуть не барабаня лапками по стеклу, принялась выбираться обратно. Если бы люди могли понимать выражение осиных физиономий, то без труда прочли бы на них крайнее омерзение. «Экая ванизжменная атмосфера!» — крупными буквами было написано на них. Осы закружились вокруг машины. Часть уселась на крышу, часть на лобовое стекло и окна. Короче, никто из фроликовских преследователей не собирался пропускать его выход из этой возилки. А в том, что ему очень скоро захочется ее покинуть, они не сомневались. Ася ничего не поняла. Нет, ос она увидела, конечно, даже отпрянула от калитки, но насекомые ею никак не заинтересовались. Их цель была вполне понятна и четко определена. Фроликов поначалу мог думать только о том, чтобы убежать как можно дальше. И только обнаружив, что он остался в машине, в гордом, хоть и неожиданном одиночестве, Сергей Сергеевич ощутил боль от осиных укусов. «Еще повезло, что я в джинсах и такой куртке», — выдохнул он. Плотная джинса не позволила осам как следует добраться до Фроликова так что укусов было всего что-то около десятка. Для Сергея Сергеевича такое количество было делом некритичным. Его дед держал пасеку со злющими пчелами среднерусской породы. Нет, можно было, конечно, завести карпаток, которые были на порядок менее кусючими и агрессивными. Но фроликовская упертость была унаследована им именно от этого деда. Короче, пчелы кусали все, что движется в радиусе двадцати метров от их ульев, и Сергею частенько от них попадало. Несмотря на то, что угрозы для жизни не было, укусы болели, опухали, и Фроликов, подняв глаза, разумеется, нашел ту, кто виноват во всем случившемся. «Ася, что ты там стоишь?» «Ты что, не видишь, что мне плохо? На меня на полёсы, Искусали! И всё это из-за тебя!» — прокричал он, опасаясь открывать окно. Бывшая жена пожала плечами, не выказывая никаких признаков раскаяния. Более того, Фроликов с раздражением обнаружил на её лице полнейшее отсутствие даже слабого беспокойства, ужаса, паники. «Ася, ты что? Я же могу умереть! У меня же может быть этот... аллергический шок!» — прокричал Сергей Сергеевич. «Мне уже трудно дышать и резь в глазах!» Ася вздохнула и взялась за телефон. Набрать Но номер бывшего мужа было делом нескольких секунд. Вопить на все дачи она точно не собиралась. — Сергей, у тебя нет аллергии на пчелиные и осиные укусы. Забыл про пасеку. Ты же меня туда когда-то возил, и да. Когда-то ты хотел вылечиться от приступа радикулита, и на тебя пчелиный яд практически не подействовал, помнишь? — Тогда почему мне так трудно дышать? — гневно спросил ее бывший муж. И тут... Его орган обоняния... До сих пор занятый попытками отдышаться, наконец-то достучался до мозга, передав ему некую информацию. а Они! Опять!» С ужасом взвыл Фроликов, наконец-то разнюхав причину, по которой осы поджидают его снаружи, в полной уверенности, что он таки неминуемо выйдет. «Коты!» — Проклятые коты! — завыл Фроликов, осознавая, что прошлогоднее безобразие было детской шалостью по сравнению с той работой, которая проделана сейчас. — Айся, это ты виновата! Он сделал попытку распахнуть дверцу, но осы радостно загудели, топая ножками и угрожающе демонстрируя острые жало. Ему-то отлично это видно через стекло. Так что пришлось оставить эту затею и от злости продолжать обвинять Асю. «Это все из-за тебя!» «Да с чего бы это?» Ася удивленно рассматривала физиономию бывшего супруга сквозь облепленное осами стекло. «Где ты вообще ос нашел?» «Там, в сарае!» Фроликов, как собака, дышал ртом. «А зачем ты полез в чужой сарай?» недоумевала Ася. «За твоей проклятой кошкой! Я хотел ее прибить, но попал по осиному гнезду!» Если бы Фроликов чуть лучше соображал, то, конечно, ничего подобного не сказал бы. Да Аси его ответ даже не сразу дошел. — Что? Что ты хотела сделать? Да за что? — За то, что это все именно из-за кошки случилось. Ты изменилась, как с цепи сорвалась. Из-за кошки этой дурацкой собачонки! Фроликов заорал так, что и без смартфона его было отлично слышно. — Я и до нее добираюсь. Сереженька вдруг неожиданно нежно сказала ему Ася. Если ты посмеешь хоть пальцем прикоснуться к моей собаке или к Мауре, я тебя триммером поколочу. Понял? Она на секунду нырнула во двор, добыла вышеозначенный предмет и угрожающе шагнула к машине. — Ты че, сдурела? С ума сошла? Завопил Фроликов так, что осы, терпеливо поджидающие его выход, даже несколько смутились. Ему внезапно померещилось, что в руках у Аси вовсе не садовая техника, а кое-что другое. Вроде нечто, вроде меча. Он уставился на женщину, которая шла к машине, и только глазами изумленно хлопал. «Ася? Вот это его покорная, управляемая кроткая Ася? Ася, не смеющая ему и слова сказать?» А ну убирайся отсюда, и никогда больше не возвращайся. Двигай, чтобы я тебя больше никогда не видела. Увижу, пожалеешь, крикнула ему эта гарпия. Валера тихо мирно возвращался домой из магазина. Список покупок, который вручила ему мама, был весьма солидным. Вот он и подзадержался. Так, это купил, то купил, Вроде все купил. «Ой, елки-палки, масло!» С маслом у него были вечные проблемы. Неизвестно почему, но про обычное сливочное масло он забывал всегда. То есть «всег-да». Словно и нет на свете этого продукта. Можно было бы подумать, что Валера придерживался американо-диетного взгляда на животные жиры, но нет. Он очень любил завтракать бутербродом с маслом и вареньем, или медом, или ломтиком сыра. Любить любил, а покупал всегда вдогонку ко всему остальному. «Да что ж за проклятие-то, – ворчал на себя Валера, решив не возвращаться в супермаркет, а заехать в небольшой придорожный магазинчик и купить роковой продукт там. Он так глубоко задумался о странных вещах, которые происходят с ним, и маслом, что налетел на кого-то у витрины. «Извините меня, пожалуйста, я не хотел», — начал Валера и осекся, уставившись на девушку, которая по его милости чуть не упала. «Ой, Вера, это вы? Простите, я, честное слово, случайно. Вы не ударились?» Вера покачала головой. «Нет, все нормально. Да не переживайте вы так, я правда не ударилась». — Мы с Сашкой за тортиком заехали, а вы тоже? — Нет, я за проклятием своей жизни, за сливочным маслом. Валерии в голову бы раньше не пришло рассказывать красивой «нет». Очень красивой девушке о том, что он такой безголовый, а сейчас оно как-то само получилось. Вера от души рассмеялась, только не обидно, а так, по-доброму. — Вы, как мой папа, у него вечное проклятие — это хлеб. Забывал постоянно. А теперь невольно заинтересовался Валера. — Пришлось нам с мамой научиться его печь, — развела руками Вера. — Нет, в городе сбегать в магазин просто, а вот на даче — как-то не очень. Валера посетовал на то, что этот метод с его маслом не сработает. Корову завести в городе как-то не того. — Придется голову почаще включать. Они весело болтали, незаметно перейдя на «ты», пока очень сосредоточенная Сашка не прибыла с выбранным тортом. Выходили из магазина вместе, надо же такому случиться, на пороге Вера покосилась на собеседника и рассмеялась. — А масло-ты вы все-таки опять забыли. — Ну почему такая простая, забавная? И самую чуточку неловкая для Валеры встреча вызывала столько приятных эмоций. Он ехал и улыбался, косясь на пачку масла в прозрачном пакетике, возлежащую на переднем сидении рядом с ним, как на близкого друга. Тем сильнее оказался контраст Валеринах мечтаний с реальностью, которую он узрел, Стоило только ему подъехать к маминой даче. Мама, он даже головой помотал, приведи его мягкой, ласковой и удивительно спокойной мамы, которая грозно наступала на чью-то машину, зажав в руках что-то слегка смахивающее она. «Триммер? ей что, кто-то угрожал? Валера газанул, стремительно добравшись до места. Выскочил из машины, рванул к матери только тогда, с некоторым усилием и приличным опозданием, сообразил, что тип, на которого она наступает, слегка похож на его отца. — Фроликов, убирайся отсюда, ты меня понял? — она опасно сверкала глазами, замахнувшись садовой техникой на манер меча. — Мам, что случилось? Он тебя обидел? — Валера подскочил к матери. «Я — Я-я-я! — «Да это она меня обидела! Она мне угрожает!» — завыли из машины. «Вот! Вот, Ася, пусть твой сын увидит, что ты за жена и мать!» «Да, ты абсолютно прав! Он все увидел, и я тебе угрожаю!» — рявкнула Ася. «Валера, ближе не подходи, тут Оса, целый рой, и они все жаждут добраться до твоего отца!» «Пусть сын все увидит и поймет, какая ты на самом деле!» Завыли из машины. «Мне нужна помощь! Меня искусали осы! Коты за... за... короче, в машине грязно и плохо пахнет! А твоя мать, вместо того, чтобы вести себя, как и полагается, женщине, жене, она мне угрожает!» «Она уже давно не твоя жена!» — Если бы она меня послушалась, то развелась бы с тобой уже давным-давно, — рассердился Валера. — Я ничего не знаю о том, что двигала осами и котами, но страшно им благодарен. И вообще, езжай уже отсюда побыстрее. Фроликов был оскорблен до глубины души. — Спелись. Сын и мать, и все против меня. Оскорбили, не помогли. «Оставление человека в опасности!» он, старательно выруливая мимо машины сына и пытаясь не обращать внимания на осиную демонстрацию на стеклах, явно скандирующую что-то вроде «Выходи, подлый трус!» «Мечом! Ой, то есть моим же триммером на меня махать! Да как она могла! Жена моя, мать моего сына!» «Какую гидру я пригрел под крылом! Какую змею за пазухой! И как она умело скрывала свою натуру все эти годы! Да еще и валерку против меня настроила!» Он демонстративно не обернулся на стоящих на дороге людей, воображая, что они следят за каждым его жестом. Но в зеркале заднего вида отлично узрел, что они вместо этого... Разговаривают друг с другом и смеются. Надо мной смеются. Да как они смеют? Фроликов бы и дальше бухтел, но мотор нагревался. Запах становился все более невыносимым. Гадин не думали убираться с его стекол. Разумно расположившись так, чтобы дворники, которые Фроликов включил для осо защиты их не задевали последним арбузом на фроликовский тортик был вид явно насмехающейся над ним кошки да да той самой черно белой кошки которая и была виновницей того что все в жизни сергея сергеевича так изменилось кошка сидела на воротах одного из соседских домов И презрительно щурило желтые глаза Ах ты, вот я ж тебя. Фроликов было притормозило, хотел приоткрыть дверцу, чтобы хоть кинуть чем-нибудь в эту гадину. Но осы угрожающе загудели, ему ничего не оставалось, как нажать на газ и надеяться на то, что встречный поток воздуха заставит ос от него отстать. Продукты были выгружены. О подробности визита бывшего мужа рассказаны, когда Валера вдруг хлопнул себя по лбу и выскочил из дома с криком «Проклятое масло!». А вернувшись с понурым, подтаявшим куском в наивном пакетике, уныло рассказал матери о том, что ему жуть как нравится одна девушка, но он никаких шансов не имеет. «С моей стороны две глобальные проблемы. Масло и отец. Точнее, его характер». Валера сначала хотел было пошутить, вот и сказал про масло, а потом всерьез понурился. «Мам, ну как я могу думать о ней, если сам боюсь стать таким, как он? Гены!» «Валера, ну какое-то у меня смешное честное слово. Масло забываешь, это такая ерунда, а характер его не наследуют. И никакие гены его не создают. Темперамент — да, точнее некоторые его особенности. А характер — это же только твое. Твой выбор, твои решения, твои шаги. И, уверяю тебя, таким, как Сергей, ты точно не станешь. Я-то вижу. А на посту ГБДД Очень озадаченный инспектор по имени Василий. Очень старался идентифицировать водителя с его фотографией на паспорте, держась при этом на максимально возможном удалении от машины. Нет, у нас Воронов все-таки заразный. Раньше только ему на чудиков везло, а теперь мне привалило. Хорошо, я понимаю. Машину коты использовали в качестве туалета, причем неоднократно. Ну ладно, это бывает. При перевозке кошаков и не то случается но чего с самим водил это рассуждал про себя вася исцарапанный перепачканный местами распухший и покрасневший от укусов каких то насекомых водитель высунув голову из окошка машины возмущенно и невнятно пытался поучать инспектора растолковывая ему свод правил дорожного движения все больше и больше вызывая подозрения в том что с ним что-то очень не в порядке. А может, надышался, пришло в голову Василию. Может, у него реакция такая на кота-ароматизацию. А может, просто не в себе. Последнее утверждение показалось Васе самым справедливым. Когда мужик вдруг выскочил из-за руля и, размахивая руками, рванул вдоль трассы. СЫ! СЫ! Донеслась до шокированного инспектора, снявшего на нервной почве фуражку и обмахнувшегося ею. Откуда же Вася было знать о паре ос, исключительно упертого, точно фроликовского характера, которые затаились под краем капота и дождались такие своего часа?